Байрон никогда не был революционером в нашем смысле слова. Он никогда не был последовательным в развёртывании программно-политических взглядов. Он никогда не забывал о преимуществах своего дворянского происхождения. В некоторых моментах его индивидуального политического бунта бессомнено проглядывает требование лорда простить ему неуважение к закону. Однако мы имеем основание утверждать, что, отказываясь от парламентской деятельности, Байрон не только не чуждался политических интересов, но воспринимал политическое бытие Англии и Европы с той поразительной остротой, наносил такие беспощадные удары по общественному быту и морали, что это гораздо больше, чем парламентские выступления, ставило великого английского поэта в резкую оппозицию господствующим классам. Байрон в своём индивидуальном бунте заново пересматривал всю совокупность проблем, связанных с местом человека не только в обществе себе подобных, но и в мире. Отсюда биологический ужас небытия и ощущение астрономического холода между звёздных пространств. Социально обусловленная и индивидуально пережитая разочарованность воплощается космические образы до такой степени, что упадочные переживания Байрона приобретают иногда болезненный, патологический характер, и в эти моменты доводит его сознание до распада. В качестве производной от этих настроений возникает та неудержимость порывов Байрона человека, которая так и мрачает фигуру Байрона поэта. Стремление ввести в какие-то пределы хаос собственных чувств Чердовалось у Байрона с безудержным стремлением выйти за пределы не только общественной морали, но и тех границ, которые в целях самосохранения ставит в себе каждый здоровый человек. Стоустая молва о знаменитом путешественнике, плещательном поэте сделала Байрона предметом повышенного интереса к нему светских женщин Лондона. Одна из них, именно Каролина Лэм, надолго задержала внимание поэта. Отношения с Каролиной Лэм не принадлежали к числу серьёзных связей. Они носили на себе все черты лёгкости, хрупкости и неустойчивости. Быть может, предчувствие непрочности этих отношений заставило Каролину, влюблённую издали в поэта Байрона, отказаться от встречи с Байроном человеком. Каролина Лэм самым резким образом Оскорбило Байрона отказом от знакомства, когда неосторожная подруга сделала эту попытку. В салонах леди Мельбурн и леди Холанд последующие встречи были всё-таки неизбежны. И вдруг неожиданный визит. Каролина Лэм в костюме королевского пожа сама врывается в жилище поэта. Если первые встречи нравились Байрону, то последующие доводили его до бешенства. Когда этот паж стал появляться в парламентских коридорах, на лестницах общественных зданий, преследуя, нагоняя и окликая свою жертву, Байрон всячески стремился уйти от этой женщины. Он вовсе не собирался ссориться с ироническим и благодушным полковником Лемом, супругом Каролины. Он не собирался вступить в супружество с разведённой светской дамой. Кроме того, он уже давно находил больше удовольствия в обществе леди Фрэнсис Вебстер и леди Оксфорд. На помощь Байрону выступила зоркая, престарелая леди Мельбурн, считавшая своей обязанностью по мере надобности то устраивать ссоры, то мирить врагов, но главным образом устраивать союзы сердец. В нужный момент леди Мельбурн решила спасти Каролину Лэм от семейного скандала, спасти полковника Леома от ухода жены Спасти Байрона от опасного непостоянства, тем более что ей удалось выведить затаённые мысли Байрона, боящегося обширности своей человеческой свободы и искавшего милого вожатого, как он по неосторожности в беседе с леди Мельбурн назвал женщину, которая могла бы стать его женой. Перед невесткой леди Мельбурн, Каролиной Лэм, внезапно возникает необходимость поездки в своё ирландское имение.